И въезжаем в новую квартиру. По идее ты должна была бы мне банку поставить, добавил он. Но я как настоящий мужчина сам приглашаю тебя обмыть этот кошмар. Получил вчера гонорар за мультяшку о либо оба и сорок разбойников. Все-таки он был трогательным человеком этот мой знакомый. Мелькнуло среди публики и слегка растерянное лицо Саши прототипа героя следователя и барда. Он не подошел ко мне. Может, Сабидей вспоминал, как ради всей этой бадяги оформлял очной ставкой мы экскурсии в тюремную камеру. Я даже помирилась с Санджеллой. Она повиснув на мне, прокричала в ухо что-то задорное, я: "Ну, что возьмёшь с этого ребёнка?" пробормотала нечто примирительное. Вместе, как это было уже не раз, мы получили поровну последний гонорар в кассе киностудии. Я была холодно покорна, как князь данник золотой орды. Всё это было уже по другую сторону жизни. Мы сдали в кооператив нашу квартиру, в дверь которой успели врезать замок, и уехали с сыном жить в Москву. Мама очень горевала, а отец воспринял это с некоторым даже удовлетворением. Возможно, мой переезд в столицу представлялся ему стратегическим шагом в верном направлении. Если опять-таки конечной целью считать почётное захоронение всем на зло моего праха на Нова-Деличии. Пускаясь в то или иное предприятие, я всегда предчувствую, как посмотрят на дело там, наверху, по моему ведомству. Потреплют снисходительно по загривку или, как говорила моя бабушка, вломит по самые помидоры. Не должна была я жить в этом доме, не должна. Все говорило о том, надо лишь чуть-чуть прислушиваться к своим ощущениям в безрадостных прогулках по чужим пустырям. Не должна была я жить в этом чужом доме, не должна была снимать этот чужой фильм и наверняка не должна была писать эту повесть по заманчивым извилам чужой судьбы. Перед отъездом в Москву Я зашла к Анжели забрать кое-какие свои журналы и книги. Мы поговорили минут десять. Анжелла была непривычно натянута и стеснена, впрочем, как и я. Сказывалась натужность нашего примирения. Я с облегчением попрощавшись уже направилась в прихожую, но тут резко зазвонил звонок в входной двери на стырным будильничим звоном. В прихожую застревая в дверях. Пытались прорваться трое. Им это не удавалось, потому что группа представляла собой двух молодых людей, нагруженных чем-то бесчувственным телом. Вглядевшись, я узнала во смерть пианово мерзу. Голова его, со свалявшимися седыми космами, каталась по груди, как полуотрубленная. Молодые люди, по-видимому, аспиранты, Подхватив профессора под руки и полуобняв за спину, деловито переговаривались, как грузчики, вносящие в дом Пьянина. Развернись, говорил один другому с опять напряжения, втаскивая его боком. Напоили, крикнула Анжела жалобно куда-то в комнату. Маратик, его опять напоили на банкете. Из комнат выбежал Маратик в трусах Adidas с выражением закостенелой ненависти на перекошенном лице степняка. Он каким-то приемом круто нул отца, встряхнул его как куклу и поволок вглубь квартиры. Оттуда послышались звуки тяжелых шмякающих ударов, тоненькие стоны и всхлипы. Молодые люди тоже не слишком трезвы, смущенно переглянулись. Я скользнула между ними и минуя лифт, бросилась вниз по лестнице навсегда из этого дома. Почему я вспомнила сейчас, как аспиранты на тужносопя вносили в дом бесчувственного профессора, потому что мне привезли стиральную машину и крошечный желестый грузчик араб, обвязавшись ремнями, поднимает её на спине на четвёртый этаж. Он приветлив. Он подмигивает мне и поправляя ремень на плече, время от времени повторяет оживлённо и доброжелательно.